Глава 13, в которой враги из-за ненависти ко мне режут друг друга, а я готовлю сюрприз победителю. «Чё среди ночи-то? услышал я отдаленный рык таракана, когда пришел в чувство. Дела мля срочные! проворчал в ответ тоже словно через вату незнакомый сочный бас. Я снова лежал, но уже не на кровати, а на каком-то жестком резиновом коврике, по-прежнему голый, но вместо простыни, как мумия, закутанный в липкий кокон из скотча. Толком разобраться, где нахожусь, не смог из-за мешка на голове. Позвать на помощь не позволил Кляп во рту. «Слышь, вас, тебе не пофиг!» Совсем рядом хрипло гаркнул чей-то явно знакомый голос. Мы в свинарнике вели себя тихо, ни с кем ни разу не подцапались. Так с хрена ли ты к нам цепляешься? — Заткнись, псих! — приструнил крикуна бас. Я глухо застонал через кляп от отчаяния. — Командир, не обижайся на придурка! — возобновил переговоры Бас. — Штрафы за оскорбление! — Без базара. Сколько? — Двенадцать паранов. Вот, держи. Теперь можем ехать. Валите, сейчас ворота открою. Понятно, откуда резиновый коврик. Похоже, я лежу на полу в кузове какой-то большой тачки, типа фургона. Догадка подтвердилась хлопком водительской двери впереди. Через секунду заурчал мотор, мы плавно тронулись и куда-то поехали. В следующую минуту в машине царила зловещая тишина, сопровождаемая урчанием мотора и шелестом тамшин по асфальту. Похитители осторожничали, не желая привлекать к себе внимание невидимой охраны в окрестностях стаба. Первый молчанку решил нарушить сидящий за рулем обладатель басистого голоса. «Псих! Какого хрена ты сунулся?» «Да я помочь хотел!» откликнулся прирезанный мною почти сутки назад Мур. «Помог, мля! С тебя двенадцать паранов!» «Гвоздь, братан! Ты же знаешь, я ща на мели, барахло загони, со своей доли сразу отдам!» «Тогда пятнадцать. Без базара!» «Чё там твой корифан?» «Да какой он мне нахрен корифан!» очухался, кажись!» — раздался над головой третий голос. «Но лежит смирно, вида не подает, нас слушает, хитрый гад!» «Ах ты ж сука!» – взревел псих. И я задохнулся от боли, получив серию сочных ударов носком ботинка по печени. Мля, парни, оттащите придурка от клиента!» – распорядился бас. В салоне началась какая-то возня, пинки тут же прекратились. Раздалась звонкая плюха. «Клещ, братан, меня-то за что?» Уже чуть не плача, возмутился псих. «За делом, ля!» Тачка свернула с ровного асфальта, несколько метров проскакала по ухабам и остановилась. «Вытаскивайте его на волю, потолкуем!» Распорядился гвоздь и, судя по щелчку открывшейся водительской двери, первым покинул машину. В ногах хлопнули створки раскрывшихся задних дверей. Несколько рук жестко цапнули меня за ноги и, как мешок, поволокли по полу. Я всерьез испугался, что сейчас, вылетев вслед за ногами, звездануть затылком о землю, но в последний момент к процессу моего извлечения из салона подключилось еще несколько рук, ухвативших за плечи, волосы и удержавших на весу. Меня подтащили к дереву и, прислонив спиной к стволу, зафиксировали скотчем в вертикальном положении, после чего, наконец, стащили с головы мешок. Жмурясь от лунного света, я стал жадно оглядываться по сторонам. Ни одного знакомого ориентира, увы, не углядел. Я был привязан к дубу, мощной кроной очистившему вокруг небольшую полянку, со всех сторон окруженную мрачными в ночи деревьями и кустарником. Спереди меня полукольцом обступили семеро угрюмых бородачей с такими свирепыми рожами, что прибившийся с краю восьмым псих со своей покоцанной бороденкой казался безобидным пионером на слёте вурдалаков. «Клещ, вытащи клеп!» Распорядил стоящий по центру тощий тип басом гвоздя. Крайний справа двухметровый Квазимодо рванул торчащую изо рта тряпку так мощно, что чуть не вырвал ее вместе с челюстью. «Фля... кое кое-как пробормотал я непослушным языком. «Заткнись!» — ряхнул клещ и пихнул пудовым кулачищем по многострадальной печени. Я замычал от боли, а гвоздь, как ни в чем не бывало, начал налаживать диалог. «Здорово, Рехтовщик, я гвоздь, это мои парни, имена их тебе знать не обязательно, но кое с кем ты уже знаком», — кивок в сторону психа. «Извини, что столь грубо с тобой обошлись, но так вышло...» что ты наш должник, а с должниками мы не церемонимся. Фифай!» — как смог прошамкал я. «Мля, ни черта непонятно, что бормочет», — поморщился гвоздь. «Сытый, дай ему воды». Стоявший рядом с лидером низкорослый крепыш, похожий на бочонок, ухватив меня за челюсть, заставил открыть рот и напоил водой из фляжки теперь можешь нормально говорить спросил гвоздь вроде прохрипел я парни вы что то попутали я ничего у вас не брал и нифига вам не должен ой дурак попеняла ученик кстати встрявшая шпора шутник моля, усмехнулся гвоздь ну ну не хочешь по хорошему дело твое клещ Уже после второго удара я очень, даже мля очень захотел по-хорошему. Но Квазимодо с двух рук продолжал мутузить меня, как боксерскую грушу, пока гвоздь не велел ему остановиться. Просто чудо, что я дожил до конца избиения и не сдох в процессе. Отбитое нутро теперь отдавалось болью на каждый вздох. Как будто в грудь и живот мне напихали битого стекла, и острые осколки при малейшем колебании кромсали окружающую плоть. Еще под градом ударов лопнули несколько свежих швов на руках и животе, и из открывшихся ран по новой побежала кровь. «Память прочистилась?» — спросил Гвоздь, после того, как мне на голову вылили остатки воды из фляжки. «Прочистилась, мля!» — зашипел, кривясь от боли. «Пересекались мы!» — Недавно, в Киреевке. — Отлично, продолжай. — Чё продолжать-то? Я сплюнул на бежавшую кровавую слюну. — Пришли убивать, убивайте. — Толку нам с твоей смерти. Сперва долг верни. — Ни хрена не понимаю, чё ты от меня хочешь? — Тебя мало, что ли? — набучился Клещ, снова замахиваясь. — Угомонись, — шикнул на здоровика гвоздь. И Клещ послушно отступил. «Псих, покажи упрямцу свой кошелек», — распорядился гвоздь. Подскочивший псих сунул мне под нос распотрошенный мешок кошелек, оставленный несколько часов назад в подвале хранилища пружины. «Как видишь, отпираться бесполезно», — развел руками гвоздь. «Это кошель психа. С паранами из которого ты сегодня расплачивался с свинарнике». Также ты представил своими автоматы Мухи и Бивня. Это трофеи, все по закону. Игноря мою реплику, гвоздь продолжил. Вывод очевиден. Ты прибрал наше барахло в Киреевке. Отправленные мною сборщики выпавшего имущества час назад вышли по рации на связь и доложили, что помимо одного кошеля и двух автоматов не нашли еще внедорожник с пулеметом. Так вот, кошель с автоматом, так уж и быть, тебе прощаем, но угнанную тачку нужно вернуть. Иначе на тебе подвешиваем долг в размере ее цены, а это тридцать пять косарей. — Да подвешивай долг, срать я на него хотел! Я попытался хохотнуть, но лишь зашелся в кровавом хриплом кашле. Гвоздь цыкнул на злобно загудевших подельников. — Идиоты! Он специально вас провоцирует. Прихлопните, улетит за три девять земель на воскрешение. И ищи потом ветра в поле. А ты, рихтовщик, напрасно хорохоришься. Я вон смотрю, у тебя регенерация отлично развита. Значит, живучий, как таракан. И тебя можно очень долго и страшно пытать. Уж поверь, у моих молодцов на этом деле рука ого как набита. Потом подлечить и снова пытать, пока не расскажешь, где тачку оставил. А ты обязательно расскажешь, раскроешь нам все свои грёбаные секреты и сдашь самых лучших друзей. Как тебе такой план? Я обреченно молчал. Че тут скажешь, когда шпора лаконичным эти могут убила нахрен надежду на спасение. А можно поступить с тобой еще интереснее продолжил запугивать гвоздь. «Отвезти тебя на ферму и продать тамошним висекторам. Там тебя выпотрошат, отрежут часть органов, подождут, когда заново отрастут, и снова отрежут. Конечно, в бабках при этом потеряем. За такого помятого тебя больше двадцати косарей не дадут. Но хрен со спаранами, зато получим моральное удовлетворение» зная, в какой ад тебя отправили в отместку за угнанную тачку. Ну чё, в партизана будем играть или начнём уже договариваться? Я покажу тачку. Разумный выбор, — кивнул Гвоздь. Только мне нужны гарантии, что потом отпустите. Приведёшь к тачке, лично тебе башку прострелю, — ухмыльнулся Гвоздь и, скинув руку, торжественно объявил. «Клянусь тиксом!» Неподалеку в кустах хрустнула ветка. Муры тут же дружно ощетинились стволами в направлении куста. «Псих, проверь!» — приказал гвоздь. Че опять я-то?» — проворчал псих, но послушно двинулся к подозрительным кустам. Как только он вплотную подступил к скоплению черной в ночи листвы, кто-то рывком затащил его внутрь кустарника, да так быстро!» что псих даже пикнуть не успел. По кусту дружно ударили семь автоматных очередей, но они лишь облегчили страдания бедняги-психа. Затаившемуся же в густой листве чудищу пули муров были, что слону-дробина. Могучий Рубер тигринным прыжком выскочил из засады. Луна лишь мельком осветила его страшную, оскаленную пасть, но этого мгновения мне хватило, чтобы разглядеть болячку на месте правого глаза и догадаться, что по мою душу наведался очередной мститель. Рассыпавшиеся по поляне муры отбивались до последнего. Никто не задал позорного стрекача. С разных точек они пытались поразить паровик твари, но калибра калашея не хватало, чтобы пробить роговые пластины затылочной брони прямым попаданием. Загнать же пулю в крошечную трещину между пластинами даже днем и снайперской винтовки задачка практически невыполнимая. Мурам же приходилось уповать лишь на слепое везение. Пока они отчаянно сопротивлялись, отвлекая на себя рубера, я беспомощно стоял у дуба и обреченно ждал своей очереди. Что крушитель всех порвет и в конце займется мной, можно было даже не сомневаться. Ведь я его кровник, и здесь он появился как раз по мою душу. А что если...» Мысль, неожиданно пришедшая мне в голову, была настолько безумной, что могла сработать. Только ее воплощение требовало небольшой предварительной подготовки. «Да поможет мне Стикс!» «Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации второй ступени дара «Чужая лапа!»